59. Все толпились вокруг молодоженов под звуки органа и хлопки фото вспышек, выходивших из церкви. Лила и Стефана остановились на паперте, принимая объятия и поцелуи. На глазах взволнованных родственников самые важные и уважаемые гости, в том числе дамы в элегантных шляпках, первыми расселись по автомобилям и покатили в ресторан на Виа Орацио. Остальным следовало набраться терпения. Альфонсо приоделся. Я никогда не видела его в этом темном костюме безупречно белой сорочки при галстуке. Без привычной поношенной школьной одежды или рабочего халата он казался старше своих 17 лет. Еще я заметила, что он и фигурой отличается от брата в лучшую сторону. Уже сейчас он был выше и стройнее Стефану, а лицом напоминал красавца испанского танцора, которого я видела по телевизору. Большие глаза — пухлые губы, ни намека на бороду. Мариза не отходила от него ни на шаг. Может, они тайком встречались? Неужели моему преданному Альфонсо понравилась ее кудрявая шевелюра и беспрерывная болтовня? Ну да, она ведь избавляла его от такого застенчивого, от необходимости заполнять паузы в разговоре. Но я сомневалась, что между ними что-то есть. Он бы мне рассказал. В то же время мне было очевидно, что они поладили, иначе он не пригласил бы ее на свадьбу брата. А чтобы ее отпустили родители, она притащила с собой Нину. Итак, молодой сараторы тоже был у церкви, слишком длинный, слишком тощий, со слишком длинными нечесанными волосами, в неряшливом костюме, слишком глубоко засунувшей руки в карманы. Он казался здесь лишним и явно не знал, куда себя девать. Как и все, он смотрел на молодоженов, но без малейшего интереса. Надо же куда-то смотреть. Неожиданное появление Нино в тот день стало для меня одним из самых сильных потрясений. В церкви мы поздоровались. «Привет!» «Привет!» и разошлись в разные стороны. Нина поплёлся за сестрой Альфонса, а меня крепко подхватил под руку Антонио, но я вывернулась, и поспешила присоединиться к группке, состоявшей из Зады, Мелины, Паскуали, Кармелы и Энцо. Молодожены с фотографом и его помощником усаживались в большую белую машину. Они ехали фотографироваться в парк памяти. А я забеспокоилась, как бы мать Антонио не узнала Нино, который все таки был немного похож на Донато. Но волновалась я зря. Мать Лилы Нунцея, Подхватила Мелину вместе с Адой и младшими детьми, усадила с собой в машину и увезла. На самом деле Нино не узнал никто. Даже Джильёла, даже Кармелла, даже Энцо. Не узнали они и Маризу, хотя на лицо она с детства почти не изменилась. Одним словом, оба Сараторе пока оставались незамеченными. Антонио отвел меня, Кармелу и Энцо к старому автомобилю Паскуали. Мы уже трогались, когда я вспомнила о своих родителях. Надеюсь, о них кто-нибудь позаботился?» Энсу ответил, что видел их в чьей-то машине. Напоследок я успела бросить взгляд на Нину, все еще с растерянным видом стоявшего на паперте, рядом с увлеченно болтавшими Альфонсо и Маризой. Мне стало не по себе. Антонио, чуткий к любым переменам моего настроения, прошептал мне на ухо. «Что случилось?» «Ничего. Ты чем-то расстроена?» «Нет». Кармела засмеялась. «Она расстроена тем, что Лина замужем. Она тоже замуж хочет». «А ты что, не хочешь замуж?» — осведомился Энса. «Будь моя воля, я бы хоть завтра». «А за кого?» «Мне виднее, за кого». «Помолчи», — сказал Паскуали. «Кому ты нужна?» Мы ехали вниз к морской улице. Паскуали изо всех сил жал на акселератор. Антонио так отладил его машину, что теперь он нёсся на ней как на гоночной, не обращая внимания на камни и выбоины разбитой дороги. Он быстро догнал опередившую нас кавалькаду и начал по одной обходить другие автомобили. Сначала прижимался к каждому из них чуть ли не впритык, оставляя зазор в считанные сантиметры, а потом, резко вывернув руль, вырывался вперед. Мы, девчонки, визжали от страха, крича, чтобы он прекратил но он только посмеивался и поддавал газу. Антонио Сенцо хранили невозмутимость, но когда Паскуали вплотную приближался к очередной машине, открывали окошко и отпускали в адрес медлительного водителя тяжеловесные и оскорбительные шутки. Во время этой поездки к Виа Орацо я почувствовала себя несчастной иностранкой, попавшей в чужую среду. Я выросла с этими ребятами, считала их поведение нормальным, а их грубый язык — своим, но на протяжении шести последних лет я ежедневно шла по пути, о котором они даже не догадывались и на котором добилась настоящих успехов. Беда в том, что в их компании мои успехи не имели никакого значения. Мне приходилось помалкивать. Ничего из того, что занимало мои мысли, их попросту не интересовало. Если же у меня порой вырывалось то или иное замечание, оно их только пугало. «Что я делаю в этой машине?» — спрашивала я себя. «Конечно, здесь мои друзья, мой парень, и мы едем на вечеринку в честь свадьбы Лилы. Но сама эта вечеринка означала, что Лила, единственная, в ком я нуждалась, больше не принадлежала к нашей компании, следовательно, и нужда в посредниках между ею и мной, то есть в людях, сидящих в этой машине, отпала». Тогда почему я была не с Альфонсо, который имел непосредственное отношение к человеку, лишившему меня подруги? Почему я не остановилась поговорить с Нино? Почему не сказала ему «Подожди, пойдем на вечеринку вместе?» «Когда выходит журнал с моей заметкой? Давай выроем себе норку и спрячемся в ней от Пускуали с его дурацкой машиной, от грубых шуток Энсо, от визга Кармелы и... от Антонио». М «Да, и от Антонио».